Глава сорок пятая. Машина Ренделла с визгом затормозила, колеса еще несколько секунд вращались на мокром асфальте. На дороге стояла скорая помощь, бесшумно поблескивая голубой мигалкой, а рядом две панды. В темноте сновали люди в униформах. И выйдя из машины, инспектор увидел, что у дальней стороны дороги растут деревья, за ними проходит узкая дорожка, ведущая к двум домам. Дорожку с обеих сторон обрамляли высокие заросли кустарника. В обоих домах горел свет. Горел он и в тех домах, что стояли дальше по улице. Несмотря на дождь, у ворот торчало несколько человек, пытаясь разглядеть, что же наконец произошло. Мэгги тоже вышла из машины, захлопнув за собой дверцу. Вместе они поспешили к месту, где кипела лихорадочная деятельность. Рэндалл увидел констебля полиции Хиггинса и подозвал его. «Где тело?» поинтересовался инспектор. «Сюда, шеф, мы все оставили как есть до вашего приезда». Он подвел их к окруженной живой изгородью дорожке, на которой лежал накрытый простыней труп. Рэндалл присел и отвернул край простыни, почувствовав, как по спине пробежала дрожь. «Черт», — пробормотал он. Мэгги тоже взглянула на обезглавленное тело и едва перевела дух. «Где свидетель?» — требовательно спросил Рэндалл. «В скорой». Пожилая дама из соседнего дома принесла ему кружку чая, но бедный парень все еще в шоке. По существу, он еще ребенок. Рэндл и Мэгги последовали за Хиггинсом к машине скорой помощи. Инспектор забрался в салон. Там сидел подросток лет пятнадцати смертельно бледным лицом и тряся, как осиновый лист. Обеими руками он держал кружку с чаем и, словно бы не знал, что с ней делать. Он ошарашенно поглядел на Рэндлла и на появившуюся следом за ним Мэгги. «Как тебя зовут, сынок?» Спросил Рэндалл. Парень принялся нервно ковырять прыщ на подбородке. Судорожно сглотнув, запинаясь, промямлил. «Марк Роллингс, я хочу всего лишь узнать, что ты видел», мягко произнес Рэндалл. Юноша изо всех сил попытался унять дрожь, но эта задача оказалась невыполнимой. Он расплескал чай и обжег себе руку. Мэгги взяла у него кружку. «Ну, начал он». Я возвращался домой из кино после того, как проводил свою подружку. Она тут за углом живет. В общем, я решил сократить путь и пошел по этой дорожке. Я увидел этого типа с ножом. На дорожке? Спросил Рэндал. Ну да, он как раз склонился над чем-то. Я увидел, как он поднял нож, там лежало тело. Он взял и к чертовой матери отрезал голову. Юноша побледнял еще сильнее и стиснул зубы. «Я видел, как он поднял ее и положил в мешок, и еще во что-то. Меня он не заметил. Ты рассмотрел его лицо?» «Ну этого, мужчины с ножом», — спросил Рэндалл. «Да, было, конечно, темно, но, в общем, у него на лице был такой большой шрам, или что-то в этом роде, в общем, на целых пол лица». Рэндалл и Мэгги обменялись тревожными взглядами. Их посетила одна и та же догадка. Он выглядел точно как из фильма ужасов, продолжал Роллингс. Будто бы обгорел или его пытали. Рэндалл встал, ободряюще потрепал парня по плечу и спрыгнул на землю, подав руку Мэгги. Никто из них не произнес ни слова. Не было необходимости. Рэндалл только перекинулся парой слов с сержантом Виллисом и повел Мэгги к своей машине. Забравшись внутрь, они с минуту сидели молча. Инспектор тяжело вздохнул и спросил. «Когда Пирс покинул больницу? Куда он пошел?» «Лу, я же тебе говорила, что никто не знает». Рэндалл с досадой ударил по рулю. Гнев его постепенно шел на убыль, особенно когда он встретился взглядом с Мэгги. Он проторчал в этой психушке более тридцати лет, не так ли?» Она кивнула, недоумевая. «Я пока не улавливаю. Это единственный дом, какой он когда-либо знал». Рэндалл завел мотор. Теперь до нее дошло. Включив передачу, Рэндал развернул машину и выехал на трассу. Они мчались по дороге к заброшенной психиатрической больнице.